Глава двадцать 25 В огромном, сияющем огнями зале все было предусмотрено окна распахнуты в сад, открыты боковые двери, а пространство перед тронами свободно от зрителей и отделено витым золотым шнуром. Когда шумы суета стихли. Король начал говорить, и благодаря магии его голос разнесся на все три зала. Сегодня, милостью светлых, мы не только празднуем самый длинный день в году. «Ну и официально подтверждаем мирные договоры с нашими добрыми соседями». Жест Его Величества привлек внимание гостей к небольшой группе людей в черных мундирах, вошедших через правую боковую дверь. Амелия зажмурилась и сжала руки в кулаки. Черные мундиры до сих пор наводили на нее страх. Пока король говорил, из левой боковой двери вошла делегация в валых мундирах. Два генерала, один в черном, другой в красном, отделились от своих свит. подошли к двум столикам и подписали лежащие там свитки вычурными длинными перьями. Потом обменялись свитками и снова подписали. «А теперь мы с добрыми словами отпускаем гангутов, задержавшихся в нашей стране, и с радостью встречаем соотечественников, не сумевших одолеть весеннюю распутицу», – вещал король. Виконт раздвинул чьи-то спины и помог дамам подойти ближе. Амелия его понимала. Лорду хотелось увидеть тех, с кем он сражался, и встретить тех, кто сумел вернуться. Пленных было немного, одинаковое количество с обеих сторон. Несколько очень высоких и худых мужчин в мундирах без знаков различия слева и столько же вполне нормально сложенных людей в черном справа. Обмен напоминал танец. Двое выходили в центр, вежливо кланялись друг к другу и проходили дальше к своей делегации. Когда от толпы черных мундиров отделился высокий мужчина с длинными каштановыми волосами, лорд Флайверстоун вдруг сжал руку Амелии и, не удержавшись, крикнул «Жак!». Пленный вздрогнул, чуть не испортив заключительный аккорд церемонии, но потом взял себя в руки и дошел до группы в красных мундирах. А теперь я приглашаю делегации Вестландии и Гангутии на фуршет. Прошу вас, господа, вас проводят. Генералы синхронно повернулись к толпе зрителей и неторопливо зашагали рядом. Их офицеры и бывшие пленные выстроились позади. Один из пажей яркой бабочкой бежал впереди и кричал «Дорогу храбрейшим!». Все развернулись и подались назад, уступая, и только пять человек остались на месте, не в силах отвести взгляд от черного мундира, без знаков различия и немного встрепанных каштановых волос. Приблизиться никто не осмелился, а вот начать проталкиваться к выходу вслед за ушедшими Флая и Амелию поймала за руки виконтесса. «Остановитесь!» – строгим тоном сказала она. «Оба! Их величество в зале! Ваш уход будет демонстративным нарушением протокола!» Виконт и графиня опомнились, развернулись и уставились на нынешнего графа Дюбате и его дочь. пытались сделать каменные лица, но у них ничего не получалось. Лорд Флайверстоун вдруг склонился к уху Амелии и прошептал, как жаль, что в королевском дворце во время приемов не действуют телепосыльные чары. Я бы немедля попросил моего стряпчего составить прошение о возвращении титула и всей собственности законному представителю старшей ветви. «Вы можете написать записку у окна и выпустить ее, выйдя в сад», – предложила Амелия, снимая с пояса крохотный блокнот с карандашиком, бальную книжку. Вообще, вдовом, в период строгого траура она не полагалась, но как раз сегодня траур был смягчен. Мадам Ланвен добавила к туалету этот милый аксессуар. «Прошу вас, не спешите!» В их беседу вмешалась более опытная в светских делах виконтесса. «Неужели вы думаете, его величество не знает, кого вернули гангуты? Подождем!» Едва военные ушли, церемонимейстеры объявили, что сейчас их величество будут вручать награды. Гости сразу придвинулись ближе к трону, а площадка, оставленная для подписания договора, превратилась в дорожку, по которой награждаемые будут подходить к тронам. В толпу сразу ввинтились пажи, которым было поручено отыскать и привести к подножию трона тех, кого ждали ордена и почетные звания. Один такой мальчуган протолкался к виконту и вручил ему записку о том, что его ждет орден за храбрость. Второй узкий конверт он подал Амелии. Девушка, недоумевая, покрутила письмо в руках, потом под пристальными взглядами со всех сторон вынула из прически шпильку и вскрыла послание. Внутри было всего несколько строк. «Леди Дюбате, ее величество просит вас задержаться на балу как можно дольше». «Для удобства вам предоставлена комната в гостевом крыле». Когда Амелия дочитала записку, ее рука немного опустилась. Виконтесса перехватила ее ладонь и, взглядом спросив разрешения, пробежала взглядом по строчкам. «Личная комната во дворце? Леди Амелия! Их величество невероятно ценят вашего супруга!» Конечно, этот пассаж был предназначен для дядюшки и кузины Жака, и они его услышали. От мрачных взглядов родственников девушке хотелось забиться в угол, но на ее счастье вручение наград уже началось, гости любопытно вытянули шею в сторону тронов, и действующему графу Дюбате пришлось отвернуться. После этого к уху Амелии склонилась леди Флаверстоун. «Детка», — сказала она, — «не знаю, во что ввязался ваш муж, но, судя по всему, он теперь крайне важен для короны. Не отходите от меня, теперь вы его слабость». Девушка вздрогнула и крепко сжала руку вдовствующей виконтессы. Поездка в Вестландию для Эмита Жакарда Дюбате стала испытанием. Его учили контролировать свою новую магию каждый день и каждый час. Поскольку граница была близко, посольство отправилось в столицу верхом. Генерал Карадис, возглавляющий мирные переговоры, был весьма занят и озабочен благополучным проездом своих людей через вражеские территории, но и Жака не забывал. Обычно за ужином или сразу после него он просил графа убрать крылья и принимался объяснять, как правильно закрутить воздух, чтобы восходящий поток поднял тебя вверх, как аккуратно и вовремя расправить крылья, как плавно поймать ногами землю. На тренировках всегда присутствовала охрана генерала, так что у Жака была возможность увидеть Гангутов в истинном облике. Поначалу это пугало. Грубые лица, когтистые лапы вместо рук, приземистые широкоплечие фигуры. Но главный вопрос граф задал генералу наедине. «Ваше сиятельство, скажите, почему ваши подданные разные, даже крылья?» «Я понял вас!» Генерал отпил кофе из походной серебряной чашки и объяснил, «Моя охрана набрана из разных кланов. Эта должность считается почетной, и каждая семья стремится прислать ко мне своих людей». Наш второй облик различается так же, как первый. Вот среди людей, например, есть рыжие горцы, светловолосые долинники, есть темноволосые южане с характерными носами, а есть северяне с голубыми глазами и белыми ресницами. Точно так же различаются наши кланы». Гангутия велика, в ней есть и горы, и долины, и засушливые районы, и те, где небо и вода практически сливаются, оставляя для жизни крохотные острова. Каждый клан приспособился к существованию в тех условиях, в которых жил столетиями, поэтому у всех разные крылья, разные тела и дополнительные украшения. «Благодарю за объяснение», – задумчиво сказал граф. «А моя внешность обусловлена смешанной кровью кланов или…» «Или…» кивнул генерал. «Когда-то наши предки выглядели так же, как вы. Мы можем точно сказать это, потому что сохранились древние изображения в горных храмах». Жак молча смотрел в костер. Ему показали, как он выглядит с крыльями, просто подвели к зеркалу у портного, который сшил ему специальную одежду с клапанами на спине. Он-то полагал, что крылья добавляются к человеческому облику, а нет. Без крыльев он выглядел как обычно, разве что шрамы все пропали, даже старые, полученные в период ученичества. А вот с крыльями черты лица становились грубыми, словно вырезанными из камня. На руках и ногах отрастали длинные темные когти, способные в долю секунды пропороть новенькие сапоги из толстой воловьей кожи. А он удивлялся, почему его держали в камере практически голым. Кожа при смене облика темнела и уплотнялась, покрываясь кое-где плотными складками и шерстью. В первый раз, глядя на себя, Жак схватился за голову. Показалось, что там прорезались рога. Но нет, просто волосы встали дыбом. Хвоста тоже не было, хотя у многих гангутов были длинные и прочные пятые конечности с острыми шипами или мягкими кистями на концах. В целом он и с крыльями оставался похожим на себя прежнего, в отличие от охраны генерала. Правда, графу объяснили, что некоторые детали облика появляются у горгулей с возрастом и увеличением магического резерва. Но эти нюансы тоже различались у кланов и крупных семей. Впрочем, вся эта информация шла фоном к основным правилам поведения для двуепостасных Нельзя нервничать, неприлично выпускать крылья в обществе бескрылых. Если от гнева лезут клыки и когти, стоит удалиться под благовидным предлогом или просто взять под контроль свой гнев. Жак не знал, смеяться ему или плакать. Он вновь ощущал себя малышом, едва покинувшим детскую, которому строгий учитель этикета объясняет, как нужно вести себя в обществе. А еще эти эмоциональные качели. Вот едет он верхом по дороге, любуется хорошим днем, цветущими лугами, молоденькой рощей, вдруг резко заржал чей-то конь, уронили ведро, вспорхнула птица, и он слетает с коня, пытаясь взять под контроль внезапно явившиеся крылья и вихрь магии, способный поднять его в небо. Шуточки, пора привязать графенка к седлу, чтобы штаны не морал, уже не казались такими глупыми. Одного у молодого графа Дюбате было не отнять – это решимости. Он собирался явиться в столицу в приличном виде и каждый день осваивал новую реальность, принимая все новые и новые изменения в себе. Когда внезапно изменилось зрение, даже в человеческой ипостаси, он забавлялся целый день, тренируя возможность переключаться с обычного на тепловое зрение. Так же, как учился укорачивать когти, или, напротив, быстро отращивать их для короткого удара. Со временем вся свита генерала стала относиться к пленнику с определенным уважением, и им, профессиональным воинам, было понятно, что любой талант – лишь инструмент, а вот умение применить его – это уже заслуга человека. Остальные пленники, менее знатные, просто ехали в обозе, не пытаясь бежать. Им объяснили, что обмен пленными – часть мирного договора, и они смирились с грядущим позором ради мира. Ехали не торопясь, генерал объяснял это просто – День уже назначен, и приехать сильно раньше срока значит поставить принимающую сторону в сложное положение. Не стоит ущемлять чувства тех, кто должен будет выплатить приличную контрибуцию. «Соседям лучше жить мирно», – покачиваясь в седле, говорил генерал Карадис, изучая свежую газету, прикупленную в городе, через которую они проезжали. Точнее, проезжал порученец, закупающий продукты и новости, а сам обос мирно трюхал мимо, чтобы не возбуждать волнения среди жителей. У Эмита Жакарда руки сами тянулись к серым газетным листам, но он старательно смотрел по сторонам, зная, что новостей жаждут все, даже те понурые солдаты, которые ехали в отдельной повозке под особой охраной. «О, ваше сиятельство!» – встряхнул пачку листов генерал. «Тут пишут о вас и о вашей супруге!» Жак принял протянутую ему страничку с колонкой светских новостей, пробежал глазами, вдовствующая графиня Дюбате посетила бал, сопровождал Виконт Флаверстоун. Жена? Его жена в столице? Один взгляд на литографию дамы в строгом траурном наряде подтвердил все подозрения. Юная девушка с огромными глазами. Он плохо помнил ее лицо, но эти глаза – прекрасные, беспокойные, как тогда. А рядом флай выглядит друг мрачно, но безусловно достойно. А взгляд, вот его взгляд, заставил Жака судорожно выпустить воздух сквозь стиснутые зубы, не замечая, что изо рта сыплются искры. Осторожнее, граф! Окрик генерала привел Дюбате в чувство: Вы чуть не спалили гриву своему коню! Усмехнулся Гангут, перехватывая поводья затанцевавшего жеребца. Дурные вести! Что? Нет, просто. Жак замялся, не зная, как высказать свои подозрения и не оскорбить жену. «Разберетесь на месте», – понимающий кивнул Карадис. «Прессе доверять не стоит». Когда леди Луиза была представлена ко двору, в газетах Вестландии писали, что в свете загорелась новая звезда. Через сутки ее обвинили в оскорблении его величества, а позднее назвали предательницей и девицей легкого поведения. Еще через полгода те же самые журналисты прославляли наш приезд, описывая платья и прически, восхищаясь красотой и очарованием супруги генерала Карадиса. Газетчики могут подать любую сплетню под острым соусом, так что не спешите заочно обвинять супругу и друга. К тому же, Исландии до сих пор не знают, что вы живы. «Разве вы не подавали списки пленных для обмена?» – удивился Жак. «Уж это правило он запомнил хорошо». «Подавали!» – кивнул генерал. Однако никто не хотел давления на семьи тех, кому не повезло. Поэтому официальный релиз звучит так. Будет проведен обмен тремя десятками рядовых и полудюжиной офицеров. Жак задумался и грустно усмехнулся. Вот сюрприз будет для дядюшки. Да и жену ему не в чем упрекнуть. Она же считает себя вдовой. Легко ли было девушке из провинции стать графиней? Послав коня вперед, граф Дюбате пообещал себе не делать поспешных выводов. Генерал прав. Газеты лгут.